Глава 21. «Ваш отец ничего вам не рассказал?» Хозяйка лавки резко поднялась на ноги. Лицо ее было искажено злобой. Тонкие ноздри раздувались, как у самого настоящего дракона. В глазах переливались разноцветные сполохи. Я поспешила взять свои слова назад, когда говорила, что у нее нет ничего общего с драконно-рожденными. «Как он посмел?» – распалялась женщина. «Как посмел забыть Эвелин?» Но я сделала глубокий вздох. Как такое вообще возможно? Милая, женщина сменила тон на более ласковый. Когда тебе было три года, твоя родная мать умерла от болезни. Неудивительно, что ты ничего не помнишь. Эллен, она старше меня на пять лет. Сестра тоже мне ничего не рассказывала. Элли тоже? Женщина ахнула. Нет. Он и на это пошел. Роберт бы не посмел. Что? Я поднялась с пуфика. Что он сделал? Если Элли ничего не помнит, глаза хозяйки наполнились горечью. Он мог подправить воспоминания. А я уверена, все это из-за той женщины. Как ее звали? Джессика Чейз? Мама. Вырвалась у меня. Мама? Женщина прищурилась. Нет, никакая она не мама. Она мачеха? Уверенно ваш отец польстился на состояние ее семьи. Я видела Джессику всего лишь раз, но и этого раза мне хватило, чтобы понять, что она дурная женщина, эгоистичная, высокомерная, пойдет по головам, чтобы добиться своего. А ваш отец в ту пору был превосходным зельеваром и целителем. Вон! Хозяйка лавки кивнула в сторону распахнутого окна. Подмял под себя добрую половину аптечных лавок. О, слава небу, я три раза подумала над продажей хромого дракона. И, слава небу, ты меня нашла. Не поверите, это простая случайность. Как сказал один мудрец, случайности не случайны. Женщина мягко улыбнулась. Однако, Мари, что тебя привело в столицу? К тому же, что ты делаешь тут одна. Я учусь в академии на факультете целительства. Так же, как и твои родители. Молодец! Стипендии, что я получаю, не хватит, чтобы оплатить взнос. Поэтому ищу работу». «Да что же ты сразу не сказала?» Водоушевляющий хлопнула в ладони хозяйка. «Мне как раз нужна работница». «Поэтому и пришла». Я выудила из кармана платье изрядно помятую газету. «Увидела ваше объявление». «Прекрасно. Но, Мари, почему твой отец не платит за учебу? Разве он не может?» «Он не...» Я замялась. Говорить, что произошло в нашей семье, было мучительно больно, да и правду о своей родной матери я не знала, поэтому решила немного сменить тему. «А у вас остался портрет сестры? Просто я хочу увидеть ее». «Ох, конечно! Чего это я?» Женщина резво побежала обратно в подсобку, а вернулась с кипы бумаг и портретной миниатюры, на которой я увидела себя. Тетя ничуть не слукавила, когда сказала, что я очень похожа на мать. Те же черты лица, яркие рыжие волосы, зеленые глаза, веснушки на щеках. Правда, у меня их было чуть меньше, но это была я. Удивительно. И вот еще. Женщина передала мне какой-то конверт. Сама не знаю, зачем я храню их у себя. Как-то хотела выкинуть, но рука не поднялась. И не зря. В конверте были официальные бумаги. Мамина свидетельство о рождении, смерти, свидетельство о браке. Роберт Эдерли. Эвелин Брэк. Проговорила я имена своих родителей. «Это все копии. Оригиналы, думаю, лежат у вас дома», — вздохнула тетя. «Если он их не выкинул», — прошепела я. «Говорить об отце? Нет, мне больше не хотелось». Даже думать о нем я не желала. Семья Брэк никогда не была состоятельной, продолжила тетя. Однако мы можем похвастаться тем, что в нашем роду были драконы. Драконы? Я едва не выронила из рук мамин портрет. Настолько удивительно было услышать подобное. Наш дед, а значит, ваш сэлли-прадед из клана зеленых. От него у нас дар к магии земли и целительство. Он пошел против своего клана, не стал искать свою истину. И женился по любви. У них родились простые люди, однако магии и боги нас не обделили. Как интересно. Значит, в наших жилых целях течет кровь дракона. Пусть всего немного, маленькая Толика, Но, возможно, она предопределила нашу судьбу, сделав истинными для драконов. Я обязана обо всем рассказать, Эле. Я лихорадочно сжимала в руке листки. Она тоже должна узнать. Можно я возьму документы и портрет с собой? Да, конечно. Я. Я даже не знаю, как к вам обращаться. Зови меня просто, Минира. Ах, тетя подошла и крепко обняла меня. Как же я рада, что все выяснилось! Ну, давай теперь и ты рассказывай, как вы живете? Я писала письмо твоему отцу, передавала гостинцы, но. Женщина печально вздохнула. Гостинцы, пожалуй, до вас так и не дошли. А письма Роберта были такими сухими, что я подумала, меня не желают там видеть. Я-то по своей наивности полагала, что буду напоминать ему жену. «Ах, дура я, дура!» «Ничего», — я хмыгнула носом. «Лучше поздно, чем никогда. Теперь мне хотя бы ясно, от чего со мной хотели так поступить». «Как так?» Минира отошла от меня на пару шагов, и на переносице вновь появились морщинки. Пришлось ей все рассказать. Метка, свадьба, измена, угрозы. Было страшно, но в то же время мне полегчало. Казалось, с души сняли тяжелый камень. «Какие же они?» — фыркнула тетя. «В них нет ничего святого. А золотые?» Мариты выбрала слишком сильных и опасных противников. Поэтому мне нужно снять метку». Я задрала рукав, показав золотую вязь. «Может, вы что-то знаете?» К сожалению, Минира развела руками и тяжело вздохнула. «Истинные — это дары в одно и то же время проклятия для драконов. Их ищут и не могут найти. Их находят и разочаровываются. Кто скажет, почему это случается?» «Выхода нет». Я обреченно рухнула на мягкие пуфики. «Послушай, тетя села со мной рядом и начала гладить по волосам. Меня это очень успокоило. Раз такое дело, в твоей ситуации есть только один выход. И какой же? Попросить богов о помощи? Я лишь усмехнулась. Ничего смешного. Сходи в храм. Великая мать и великий отец помогут. Кто, если не они? Говорить о том, что я не верила в то, что боги снизойдут до простой смертной, мне не хотелось. Так что я кивнула. Ну, вот и хорошо. Вот и ладушки. И насчет работы можешь не переживать. Приходи в выходные. Я научу тебя своим секретам. Расскажу, как варить зелье, да и рецепту будет кому передать. Тетя и криво подмигнула. А пока давай выпьем чаю. Я поведаю тебе историю матери, да и вообще нашей семьи. Разговаривали мы довольно долго, и впервые за этот месяц на душе у меня стало уютно и комфортно. Никто не давил, не угрожал, не манипулировал, и уходить совершенно не хотелось. Однако время было против меня. Когда я вышла из храмов дракона, солнце потихоньку начало клониться к закату. «Жду тебя завтра!» — на прощание крикнула Минира. «Я обязательно приду!» — отозвалась я и, помахав рукой тете, которая за несколько часов стала мне совершенно родной, направилась в сторону центра города. Именно здесь находился храм великих. «Лучше сразу с этим покончить, чтобы потом не надеяться и не ждать чуда», — себе под нос буркнула я. К храму великих вела широкая мраморная лестница. Само же здание было будто высечено из цельного куска гладкого черного камня. Высокое, мощное. Оно вселяло благоговейный ужас и трепет. Находиться рядом с ним — это чувствовать себя беспомощной букашкой, Я читала, что храм возвели еще первые драконы, приплывшие сюда из-за соленого моря. Они привезли с собой золото, самоцветные камни, а еще статуи богов, насадив тем самым свою веру. Но сейчас об этом мало кто говорит. Прежняя религия забылась, и теперь все жители континента, за исключением эльфов и орков, почитают драконьих богов. Великую Матерь, Великого Отца и их детей. Внутри храм был еще суровее, чем снаружи. Черный камень освещался множеством огромных свечей, отчего густые тени плясали на полу и стенах. Словно чьи-то вытянутые жадные руки, готовые схватить тех, кто погряз в грехах. Высокий свод потолка давил. Терпкий ароматный дымок сандала кружил голову. Некоторые находили здесь умиротворение. Меня же терзали совершенно иные чувства. Робость, растерянность. Неловкость. Я сама не понимала, зачем пришла. Просить богов о помощи. На батом прозвенели у меня в голове тетины слова, и поэтому, сделав глубокий вдох, я направилась к каменному алтарю.